Глава 4. Нищеброд Маркиз де Лантенак — впредь мы так и будем его именовать — сурово вымолвил. — Что ж, идите и сообщите обо мне. Но незнакомец продолжал. — Мы тут с вами оба дома. Вы у себя в замке, а я у себя в лесу. — Довольно, идите. — Сообщите обо мне, — повторил маркиз. Незнакомец спросил. — Вы, я вижу, держите путь на ферму Соломенко? Так? Да. Не советую туда ходить. Почему? Потому что там синие. Сколько дней? Уже три дня. Жители фермы оказали им сопротивление. Какое там? Отперли перед ними все двери. Ах так, сказал Маркиз. Незнакомец показал пальцем в сторону фермы, крыша которой еле виднелась из-за купа деревьев. — Вот она, крыша. Видите, господин маркиз Вижу. — А видите, что там такое наверху? — Что-то вьется. — Да. — Флаг вьется. — Трехцветный, — заключил незнакомец. Еще с вершины дюны маркиз обратил внимание на этот предмет. — А это, кажется, в набат бьют? — Да. — А что тому причиной? — Вы должно быть а почему ничего не слышно, ветер относит. Незнакомец спросил, объявление видели? Видел. Вас разыскивают. Затем, бросив беглый взгляд в сторону фермы, он добавил, там целый полубатальон. Республиканцев? Парижан. Ну что ж, ответил Маркис, идем. И сделал шаг по направлению фермы. Нищий схватил его за руку. «Не ходите туда!» «А куда же, по-вашему, я должен идти?» «Ко мне!» Маркиз молча взглянул на нищего. «Послушайте-ка меня, господин Маркиз. У меня не сказать, чтобы очень богато, зато надежно. Землянка невысока, вроде погреба. Вместо кровати сухие водоросли, вместо кровли — ветки и трава. Идем ко мне. На ферме вас расстреляют» а у меня вы спокойно отдохнете. Вы, должно быть, устали. Завтра утром синие уйдут и можете отправляться куда вам угодно. маркиз по-прежнему глядел на незнакомца. — А вы-то на чьей стороне? — спросил он. — Вы что, республиканец? Роялист? — Я нищий. Ни — не республиканец, не роялист. — Как-то не думал об этом. За короля вы или против? Времени не было решить. А что вы думаете о происходящих событиях? Думаю, что жить мне не на что. Однако же вы решили спасти меня. Я узнал, что вас объявили вне закона. А что такое закон, раз можно быть вне его? Никак в толк не возьму. Вот я, что я, вне закона или наоборот? Ничего не понимаю. С голоду помереть... Это по закону выходит или нет? Вы давно умираете с голоду? Всю жизнь. И все-таки решили меня спасти? Да. Почему? Потому что я подумал, вот человек, которому еще хуже, чем мне. Я хоть имею право дышать, а он и этого права не имеет. Это верно. И вы хотите меня спасти? Конечно. Мы ведь теперь с вами братья, ваша светлость. Я прошу кусок хлеба, вы просите жизни. Оба мы теперь нищие. — А вы знаете, что моя голова оценена? — Да. — А как вы об этом узнали? Объявление прочел. — Вы умеете читать? — Умею, и писать тоже умею. Почему же я должен неграмотным скотом быть? — Раз вы умеете читать... И раз вы прочитали объявление, вы должны знать, что тот, кто меня выдаст, получит шестьдесят тысяч ливров. Знаю. И не в ассигнатах. Знаю, в золоте. А знаете ли вы, что шестьдесят тысяч — это целое состояние? Да. И, следовательно, тот, кто меня выдаст, станет богачом. Знаю. Ну и что? Богачом. Как раз я об этом и подумал. Увидел вас и сразу сообразил. Тот, кто выдаст этого человека, получит шестьдесят тысяч ливров и станет богачом. Значит, придется его спрятать, до да побыстрее. Маркис молча последовал за нищим. Они углубились в чащу. Здесь и помещалась землянка нищего. Огромный старый дуб пустил к себе человека, устроившего под его сенью свое жилье. Под корнями была вырыта землянка, прикрытая сверху густыми ветвями. Землянка была темная, низкая, надежно укрытая от глаз. В ней могли поместиться двое. — Словно я знал, что придется принимать гостя, — сказал нищий. — Такие землянки — гораздо чаще попадаются в британии чем принято думать, и зовутся на местном диалекте «пещерка». Тем же словом здесь называют тайники, которые устраиваются в толще стен. Все убранство такой пещерки обычно составляют несколько горшков, ложи из соломы или из промытых и высушенных на солнце морских водорослей, дерюга вместо одеяла, два-три светильника, наполненных животным жиром, и десяток сухих стебельков в замену спичек. Согнувшись почти на четвереньках, они вползли в пещерку, перерезанную толстыми корнями дуба на крохотные коморки и уселись на кучу сухих водорослей, заменявших ложе. Между двух корней, образующих узкий вход, в пещерку проникал слабый свет. Спустилась ночь, но человеческий глаз приспособляется к любому освещению и, в конце концов, даже в полном мраке сумеет отыскать светлую точку. Лунный луч бледным пятном расплывался у входа. В углу виднелся кувшин с водой, лепешка из гречневой муки и кучка каштанов. «Давайте поужинаем», — предложил нищий. Они поделили каштаны. Маркиз вынул из кармана матросскую галету. Они откусывали от одного куска и пили по очереди из одного кувшина. Завязался разговор. Маркиз начал первым. Следовательно, спросил он, случаются ли какие-нибудь события? Или вовсе ничего не случается? Вам все равно? «Пожалуй, что и так». Вы, господа, вы — другое дело, это уж ваша забота. Но ведь то, что сейчас происходит, происходит-то наверху. И нищий добавил, а многое происходит еще выше. Вот солнце поднимается или месяц на убыль идет, или полнолуние наступит. Вот это мне не все равно. Он отхлебнул глоток из кувшины и произнес, хорошая вода, свежая, и добавил, а вам она по вкусу ли, ваш светлость? «Как вас зовут?» — спросил маркиз «Зовут меня Тельмарш, а кличут нищеброд». Слыхал такое слово. В здешних местах так говорят. Нищеброд — значит нищий. И еще одно прозвище у меня есть — старик. Он продолжал. «Вот уже 40 лет, как меня стариком величают». 40 лет? Да вы тогда были еще совсем молодым». «Никогда я молодым не был». «Вот вы, Маркис...» «Всегда были молоды. У вас и сейчас ноги, как у двадцатилетнего. Смотрите, как легко вы на дюну взобрались. А я еле двигаюсь, пройду четверть лье, и конец. Из сил выбился. А ведь мы с вами однолетки. Ну, да у богатых против нас есть одно преимущество. Каждый день обедают, а еда человека сохраняет». Помолчав немного, нищий добавил, «Бедняки, богачи, страшное это дело». Оттого и все беды бывают. По крайней мере, так, на мой взгляд, выходит. Бедные хотят стать богатыми, а богачи не хотят стать бедными. В этом-то вся суть, по моему разумению. Я в это не вмешиваюсь. События, они и есть события. Я не за кредитора и не за должника. Знаю только, что раз есть долг, надо его уплатить, вот и все. По мне лучше, если бы короля не убивали, а почему сказать не могу». Мне на это возражают в прежние времена, господа ни за что, ни про что людей на сук вздергивали. Что и говорить. Я своими глазами видел, как один бедняга подстрелил не в добрый час королевскую косулю, за что его и повесили, а у него остались жена и семеро ребятишек. Так что тут надвое можно сказать. Он помолчал и снова заговорил. — Поверьте, никак я в толк не возьму. Одни приходят, другие уходят, события разные случаются, а я все сижу на отшибе под звездами. Тельмарш задумался, потом произнес. — Я, видите ли, немножко костоправ, немножко лекарь, в травах разбираюсь, знаю, какая на пользу человеку идет. А здешние крестьяне заметят, что я гляжу на что-нибудь, задумавшись, ну и говорят, будто я колдун. Я просто размышляю, а они считают, что мне не весь что открыто. Вы местный житель, всю жизнь здесь прожил. А меня вы знаете? Как же не знать? Последний раз я видел вас два года тому назад, в последний ваш приезд. Отсюда вы в Англию отправились. А вот сейчас заметил какого-то человека на вершине дюны. Смотрю, человек высокого роста, а высокие здесь в диковину. В Британии народ все низкорослый. Пригляделся получше, прочел объявление и подумал, «Гляди-ка ты!» А когда вы спустились, тут уж луна взошла, я вас сразу и признал. Однако я вас не знаю. Вы меня и видели, и не видели. И Тельмарш нищеброд пояснил, «Я-то вас видел. Прохожие и нищие по-разному друг на друга смотрят. Стало быть, я вас и раньше встречал. Частенько». Ведь я как бы ваш нищий, тот нищий, что просил в конце дороги, которая ведет от вашего замка. При случае вы мне тоже подавали. Но тот, кто милостыню подает, не смотрит, а тот, кто получает, все заметит, все оглядит. Нищий, говорят, тот же соглядатый. Хоть мне подчас и горько приходится, однако я стараюсь, чтобы мое соглядатайство во зло никому не пошло. Я протягивал руку, вы только мою руку и видели». Бросите, проходя монету, а она мне как раз утром нужна, чтобы дотянуть до вечера и не умереть с голоду. Подчас круглые сутки маковой росинки во рту не бывает. Иной раз грош — это жизнь. Я вам обязан жизнью. А теперь только заплатил долг. — Совершенно верно. Вы меня спасли. — Да, я вас спас, ваша светлость. — В голосе Тельмарша прозвучали торжественные ноты. — Только при одном условии. — Каком условии? — При том, что вы явились сюда не ради зла. — Я явился сюда ради добра, — ответил маркиз Ну, пора спать, — сказал нищий. Они устроились рядом на ложе из водорослей. Нищий тут же заснул, а маркиз, несмотря на сильную усталость, с минуту еще думал о чем-то, потом взглянул на лежащего с ним рядом в потемках Тельмарша и лег. Спать на нищенском ложе — значит спать прямо на голой земле. Воспользовавшись этим обстоятельством, маркиз припал ухом к земле и стал слушать. До него донесся глухой шум, как известно, звук легко распространяется под землей, Маркиз различил далекий перезвон колоколов. По-прежнему били в напад. Маркиз уснул.